Глава пятая. И один чего-то стоит. Я взял примерное направление, куда уходил близуп и попытался отработать этот сектор в поисках следующего выхода из портала. Увы, но двухчасовые поиски ни к чему не привели. Он мог совершить переход в любую сторону и в обратном направлении в том числе. Если же открывал порталы, не сходя с места, тогда это и вовсе как искать иголку в стоге сена. Поэтому я вернулся к первоначальному своему плану, тупо шляться по округе, всячески привлекая к себе внимание твари. М да, идущие на смерть приветствуют тебя. Впрочем, я не столь уж и безнадежен. Тут ведь главное хорошенько подготовиться и иметь парочку козырей в рукаве. А я подготовился к драке основательно. Первым делом в рунных цепочках быстрого доступа оставил лишь одну боевую – ледяное копье, зарядив в него возможный максимум равный половине разового лимита. 5 единиц, что на выходе даст 15 в атаке. Достаточно весомый аргумент. Следующая цепочка – «Поисковая сеть». С моим лимитом при наибольшем заряде она будет действовать в радиусе почти 50 шагов. Я могу себе позволить вложить только 4 единицы, что даст 40. Вполне нормально для леса с густым подлеском, где видимость хуже некуда. С помощью последней единицы зарядил метку. Саблизу пловкая тварь, а главное шустрая. Если поймет, что проигрывает схватку, может сбежать с помощью нескольких телепортов. Конечно, использовать их до бесконечности у него не получится, но для того, чтобы оторваться от преследования, селенок у него хватит. Вот тут-то мне и понадобятся эти руны, благодаря которым я буду двигаться за своей добычей, как понити Ариадны. Слишком самоуверенно для одиночки? Но это смотря для кого. Потому что, как я уже говорил, у меня имеется в рукаве один весьма интересный козырь. Я сильный, одарённый от природы. Ну или Создатель щедро наделил меня. Не суть важно. Главное, что подобные мне, помимо дара, обладают еще и различными способностями. Это делает нас желанной добычей для родовитого дворянства. Слышали о наследственности? Вот и местные не дураки. Знают, что от кошек кошки родятся. А от сильного одаренного маловероятно, чтобы получился слабый. Ну и способность, которая также является наследственной. Понятно, что передаваться она будет не каждому встречному-поперечному. Тут ведь и генетика матери что-то дозначит, да Но кровь рода улучшить в любом случае получится. Если верить написанному в книгах, то бесполезными эти способности не бывают никогда. А уж проявившееся у меня предвидение так и подавно. В настоящий момент я могу заглянуть в будущее всего лишь на пару секунд. Сомневаюсь, что со временем стану прозревать годы. Скорее всего, прибавка будет все в те же считанные секунды. Но в бою уметь предвосхищать события даже на столь незначительное время – это цена победы и самой жизни. Иное дело, что мне порой недостает реакции и ловкости, как это было со змеей-ящером. Я всякий раз запаздывал на самую малость и сумел сразить его, лишь отыграв необходимое мне мгновение с помощью грязевой лужи. Понятия не имею, как это работает, но способность не завязана на вместилище. Она словно отдельный дар. В конце первого курса университета, когда студенты получили первый ранг, нас опоили зельем, полученным из железы лягухи. Эти твари вырабатывают особый яд, блокирующий дар. Стоит плевку попасть на открытый участок кожи, как вместилище тут же развоплощается, словно его и не было. А тебя охватывает тягостное, тоскливое ощущение безвозвратной потери. В зависимости от степени отравления и силы дара, длится это от пары секунд до нескольких часов. Так вот, даже в тот момент я не потерял свою способность и по-прежнему мог видеть будущее. Поначалу я никак не мог взять в толк, что вообще происходит. Но по мере роста вместилища и увеличения времени, на которое я мог заглянуть в будущее, мне удалось разобраться со способностью и начать использовать ее на практике. Из пассивок я зарядил по максимуму, то есть по 5 единиц только две цепочки. Быстроту, улучшающую реакцию, и панцирь, обеспечивающий защиту. Мне сейчас надеяться не на кого, а потому нужны скорости максимально толстая шкура. Не сказать, что последняя столь уж надежно, но на мне ведь еще и кольчуга со шлемом, да щит за спиной, пусть и плохонькие. Покончив с приготовлениями, я двинулся на север. Через полчаса повернул под острым углом и к востоку, затем направился на северо-запад. Так и выписывал зигзаги, доходил кругами, не придерживаясь никакой определенной системы. Единственное условие – нахождение в окрестностях места гибели разъезда». Вел я себя при этом максимально шумно, чтобы повысить шансы обнаружения тварью. Ну и время от времени разворачивал поисковую сеть. Обычные животные спешили убраться с моей дороги. Если же кто-то останется неподвижным, то мне следует проверить, зверь это затаился или тварь подбирается. Жаль только, я не могу использовать эту рунную цепочку постоянно». Запас маны не успевал восстанавливаться, и мне приходилось делать перерывы, пока вместилище не заполнится полностью. Увы, но запаса у меня сейчас нет, и приходится рассчитывать только на свои силы. Зато предвиденье работало исключительно, и я использовал его уже практически не задумываясь, находясь одновременно в двух реальностях, в настоящем и в будущем, пару секунд спустя». Постепенно меня начала покидать уверенность, что успею среагировать за пару секунд, случись предвидеть нападение саблезуба. В бою-то понятно, там я в готовности и полностью мобилизован. Нахождение же в напряжении в течение длительного времени не лучшим образом сказывалось на моем физическом состоянии и мировосприятии. Самое верное – это отказаться от охоты и убраться в орел. Благо, планы на это лето выполнены с лихвой. «Да куда там?» Закусил у дела, наступил на горло, начавшему проявляться страху, и на зло самому себе попер дальше, как кабан на случку. Без понятия, сколько я за двое суток прошел верст, нарезая круги и выписывая зигзаги. Я, конечно, не робот, но благодаря рунам восстановления получается взбодриться куда круче всяких там энергетиков. Только после жрать охота как не в себя, а потому от провизии, взятой на постоялом дворе, не осталось и следа уже в первый день. К ночи получилось добыть пару зайцев. Эти тоже, что твои кабаны, любят засесть в засаду, чтобы потом выскочить из-под ног. Но тут уж им не повезло попасть под поисковую сеть. И пока ушастики полагали, что я их не вижу, схлопотали стрелу из арбалета. К обеду вчерашнего дня меня начала одолевать усталость. Но тут вовремя подвернулся волк, которого я и подстрелил. Быстренько развел костер и поджарил самые лучшие куски, после чего опять взбодрился рунами и схарчил чуть не половину тушки. Вот и сейчас, дело уже к вечеру, так что не мешало бы озаботиться охотой. Не то нечего и мечтать о том, чтобы восстанавливаться с помощью рун. Если не найду ничего, тогда одна надежда на зайчиков, которые при малейшей опасности сначала замирают, как мишени на стрельбище. Уже привычно выждал восстановления маны во вместилище и вновь активировал поисковую сеть. Справа, шагах в 20 обнаружилось что-то живое и крупное. Вот только непонятно, что это. Саблезуб, кабан, медведь или тот же лось. За кустарником ни черта не видно. К слову, за эти дни мне попадались все эти звери. Иное дело, что с провизией тогда был полный порядок. А потому я их не трогал. Ну и они игнорировали меня. Сейчас ситуация немного иная. Мясо мне не помешало бы, поэтому я наложил на арбалет охотничью стрелу. Случиться саблезуб – все одно бесполезное оружие. Оно только против слабой твари сработает. Ну или нужен добрый залп из нескольких арбалетов. А вот чтобы добыть зверя – самое оно. Безшумно продвигаясь через подлесок, я все время использовал предвидение, раз за разом заглядывая в ближайшее будущее. И вдруг увидел перед собой возникшую из ниоткуда огромную кошку. Ну, я не обдевался, но испугался. Даже не осознал сразу, что это будущее, и тварь пока еще ко мне не прыгнула. Я отшатнулся назад, инстинктивно падая на спину, уходя в перекат и отбрасывая бесполезный арбалет в сторону. И нахрена я только с ним столько возился, если толку с него, как с козла молока... «Вот молодец. Подумать же больше не о чем». Впрочем, про подумать это я зря. Тело сейчас жило своей жизнью, подчиняясь одним лишь рефлексам, без участия разума. Небольшой прямоугольный щит за спиной и тесак на поясе ничуть не мешали. Я уже сросся как с доспехами, так и с оружием, так что успешно закончил перекат, оказавшись на колене. Лицом к опасности. Рефлексы распространялись не только на тело, но и на руны, И когда в следующее мгновение передо мной реально возник соблизуб, я метнул в него ледяное копье, а следом метку. Не потому, что думал о необходимости пометить его, просто разом использовал весь арсенал, который у меня имелся в рунах быстрого доступа. Я бы и поисковой сетью зарядил, вот честно, но она была еще в откате. Сам не знаю, как не впал в ступор от неожиданности и продолжал использовать предвиденье. Возможно, благодаря опыту, наработанному за прошедшие три месяца. Как бы то ни было, я понял, что через мгновение этот код-переросток набросится на меня и метнулся влево. Через мгновение Саблезуб приземлился на том месте, где был я, вздыбив землю, полетевшую комьями в разные стороны. Я ощутил, что один из когтей задел меня, и мой панцирь лопнул с тихим мелодичным хрустом. Но дело свое он сделал, значительно ослабив удар, а там и железная кольчуга отработала. Саблезуб резко развернулся и вновь прыгнул на меня. Я сумел отскочить за толстое дерево, и его лапа ударила по стволу, выбив целое облако коры и древесной щепы. Перекидывать щиты за спины некогда. Я активировал рунный, завязанный на мой перстень, и, выставив его под углом, сам сместился влево. Вовремя. Дерево несколько сковывало атаку твари, И помогало мне, а потому моей реакции оказалось достаточно для успешной защиты и отхода. Щит хрустнул и осыпался призрачными всполохами. Но тварь опять не достала меня, лишь скрижетнув кончиком когтя по железному наручу. Зато я успел достать правой рукой из кармашка на поясе карту ледяного копья, метнув его в цель. И опять удачно. Руны осыпались по кошке переростку голубовато льдистыми вспышками, Однозначно, после двух попаданий защита его серьезно просела, но она у тварей строится по иному принципу. Так что его шкура все еще толстая. Я резко развернулся, смещаясь вправо и выхватывая тесак. Растерянность первого столкновения прошла, и теперь к рефлексам присоединился еще и разум. Указательный палец лег на кончик карты, вложенной в рукоять тесака». Я рубанул еще до того, как передо мной появился саблезуб, так что клинок полоснул по нему, едва он материализовался. По морде пробежали голубоватые всполохи. Вреда ему это не причинило, но на мгновение обескуражило. Я кастовал способность раз за разом, а потому знал, что имею время в запасе и не спешил уходить. Вместо этого я вновь рубанул тисоком на противоходе, использовав очередную карту «Стилет». И вот теперь никаких всполохов. Сталь проломилась сквозь защиту и прочертила по морде кровавую борозду. Саблезуб злобно рыкнул и попытался достать меня лапой, но я был к этому готов и отпрыгнул за мгновение до атаки. Когти вспороли пустоту, а я вновь ударил клинком. Сам не знаю, как сумел расслышать хруст подрубаемой кости, но уж очередной рев не услышать я попросту не мог. «Мать!» «Я не видел противника вблизи, зато ощутил, что он в шагах в 30 к северо-западу. В смысле, он пока еще передо мной? А нет, уже пропал. Мне не нужно определять направление с помощью рун, ведь я уже видел, куда побегу через пару секунд, поэтому сорвался с места и помчался в нужную сторону. На бегу подхватил отброшенный и теперь оказавшийся на пути арбалет, а заодно забрасывая уже бесполезный тесак в ножны». Я выскочил на относительно открытый участок и заметил саблезубый шагах в 20 среди редких ветвей кустарника. Но предпринять ничего уже не успел, так как он пропал из вида. Впрочем, я и не пытался что-либо предпринять, потому что за мгновение до этого уже повернул на восток, куда и намеревался переместиться этот гребаный кошак. Его исчезновение я наблюдал лишь периферийным зрением, направляясь туда, куда вскоре укажут руны метки». Хорошо, что его порталы имеют хоть какой-то откат, иначе мне за ним не угнаться. Проклятые ранговые ограничения по количеству пассивных плетений. Если бы не они, то я мог бы задействовать скороход, увеличивающий скорость в разы. Но имеем то, что имеем. Я вновь рассмотрел его сквозь подлесок в шагах в сорока. Повезло, что кустарник тут редкий, иначе он однозначно ушел бы. И руны не использовать, потому что ледяное копье разрядится о ветви. Есть у них такой недостаток. Зато обычной стреле они не такая уж и помеха. Во всяком случае, попытаться стоит. Я вскинул арбалет и на бегу спустил тетиву. Хлопок и оперенная смерть сорвалась с ложа, прошла с тихим шорхом сквозь листву, с резким щелчком перебила наконечником оказавшуюся на пути ветку и под яростный рев впилась в бок саблезуба». «Скорее всего, это сбило его очередной прыжок, потому что я успел добежать до него и в упор атаковать откатившимся ледяным копьем». На этот раз льдисто-голубой росчерк ткнулся в тушу и пропал в ней, оставив после себя дыру с промороженными краями. Саблезуб вновь рыкнул, и теперь в нем слышалась уже не ярость, а обреченность и тоска. «Ага, приходи завтра, может, пожалею». Рука сама собой выхватила тесак, а я вогнал клинок в бок твари по самую гарду. Провернул, взрезая внутренности, и, не успев выдернуть, отскочил назад за мгновение до того, как саблезуб ударил бы меня лапой в последней отчаянной атаке. Я стоял над умирающей здоровенной кошкой. Нет, правда, полосатый мурзик, разве только побольше теленка с куцым хвостом, страшными клыками и рельефной мускулатурой перекачанного бодибилдера. Саблезуб не спешил умирать, а я стоял, наблюдая за тем, как его покидает жизнь, в готовности активировать очередную карту «Ледяного копья». Руны быстрого доступа в откате, а извлекать из тела тесак, чтобы добить, мне не хотелось от слова «совсем». Всякий раз, когда думал об этом, с помощью предвидения наблюдал, как получаю ответку мощной лапой. Мой панцирь, конечно, уже откатился, только он не выдержит подобного, как и кольчуга. Когда Саблезуб наконец и сдох, я приступил к его разделке. Первым делом вскрыв грудину. Самый главный трофей – это его сфера. Шкура с башкой потянут рубликов на пятьсот – это если сдавать в Покровске. В Орле вдвое дороже, а то и больше. Но это ничто по сравнению с возможностью получения столь серьезного накопителя маны. Наконец я сумел добраться до сферы, и на моей окровавленной ладони оказался шарик лилового цвета размером с небольшой грецкий орех. Заглянул в него, чтобы установить объем. Он оказался заполнен примерно наполовину и содержал 386 единиц. Не спрашивайте, как это работает – Я просто использовал стандартную цепочку рун и получил искомый результат. Саблезуб серьезно потратился как на защиту, так и на атаку. Но его щит все же не успевал подзаряжаться после моих атак, сыпавшихся одна за другой. Вот он и решил взять передышку. Да только я не позволил ему перевести дух. В обработке туш я участия не принимал. Из личного опыта только разделка пары баранов в родном мире, да кролики в детстве – Так что шкуру я снял не очень аккуратно, проделав парочку незапланированных прорех. Ну и башку отрубил не совсем аккуратно. С одной стороны, оно вроде и не очень хорошо, но с другой, мех у кошака переростка густой, шелковистый, так что скроет эти огрехи без труда. Покончив с этим, навесил на себя заряженные по максимуму пассивки силы и выносливости. Увы, но ни лошадок, ни компаньонов у меня нет. А весят трофеи изрядно. Намаялся бы без них. Впрочем, и так намаюсь. Эх, жизнь жестянка. Я уже было достал портальную карту, когда со вздохом сунул ее обратно в кармашек. С одной стороны, шкуру саблезуба в княжеском стольном граде можно продать вдвое дороже. Но с другой возникнет закономерный вопрос, как перворанговый одаренный смог раздобыть подобный трофей. Мне же хотелось бы и дальше не афишировать свои возможности. Но трофеи ведь можно и в Покровске сдать, где я уже как бы засветился. Опять же, если прибавить к шкуре награду, назначенную боярином Гагином, то я еще и наварю минимум пять сотен.